Глава 18 Ох ты ж, беру свои слова по поводу дурацкого вида костюма обратно. Тут ведь оказывается все дело в том, на кого его надеть. Эти пять подтянутых женских фигур смотрятся потрясно. Ждали-то страшных мужиков, а тут пяток весьма симпатичных особ женского пола. Вот и приключилась радостная реакция. Кто начал аплодировать первым, так выяснить и не удалось. Хотя догадаться нетрудно. Но Ваван, делая честные глаза, утверждал, что это был Сашка. Ага, нашел на кого сваливать. Еще бы на Марата указал «балаболка». Хотя получилось прикольно. Девицы обалдели от такого приветствия, но моментально сориентировавшись, выдали походку от бедра. И таким макаром продефилировали в нашу сторону. Таким образом, выиграв очков в свою пользу. Я чуть слюной не подавился. «О да, ради таких моментов стоит жить». Но вот дальнейшее было, я бы сказал, хамством. Подойдя, уставились на нас скучающими взглядами, а на губах, начиная от ироничной и до презрительной улыбки. «Да что они о себе возомнили?» Балагур, конечно, красавчик. Полушепотом, но так, чтобы его было слышно этим нахалкам, спросил. «Мажор, вот ты в этом деле поопытнее будешь. Скажи, если трусов нет, куда деньги пихать?» «Вот так вам. Тут такие мужики, а они рожи корчат. Правда, теперь непрезрительные». Вот одна высокая, пепельноволосая красавица, не выдержала. Я вижу, Руслан, что вокруг тебя, как и всегда, одни хамы. А что такое? С невинным видом интересуется Рогожин. Ну, для начала никакого понятия о субординации. И повернув голову к Балагуру, продолжила: Тебя не учили, что при встрече с офицером нужно отдавать честь? Прошу прощения, но я без головного убора. Вовка ехидно улыбаясь, проводит рукой по короткому ежику волос. И потом, вмешивается Рогожин, Где сказано, что солдат должен отдавать честь г... Ой, пардон, женщине без знаков различия. А то ходят тут разные. То есть мы должны были сперва зайти представиться? Ощерилась дамочка. Как минимум, кивает капитан. Сержантом? Да хотя бы мне, если ты такая гордая. Да и поздороваться, входя, тоже. А ты меня не знаешь, игнорирует последнее высказывание. Знаю, но может тебя уже в рядовые разжаловали. Кого? Меня? Девица начинает раздуваться от злости. Я, в отличие от некоторых, на генералов не набрасываюсь. Это потому, что ты карьеристка и думаешь только о себе. Я? Еще чуть-чуть, и из красивых ушек пойдет пар. О себе? Не тебе говорить, у меня люди не гибнут. Капитан вздрогнул и процедил сквозь зубы. А у меня гибнут. Потому что воюют, они сидят в наказании на базе, вертя задницы и отправляя нормальных ребят в лазарец. Ах ты ж. А ведь эти двое давно знакомые и явно недолюбливают друг друга. Интересно, подерутся или нет? А страсти накаляются. Капитан уже не кажется спокойным, он явно зол. Девица подло ударила в больное место. Да и остальные явно поддерживают ее. Вон, рыжая стерва пристально смотрит на меня и проводит кончиком языка по губам. В другое время это наверняка бы подействовало, но не сейчас. Слегка приподнимаю бровь, типа «О чем ты?». Девица делает глубокий вздох, так что грудь приподнимается. И натягивает до предела и так облегающую ткань. Мне показалось, или отчетливо проступили соски. Все. Я эту дрянь голыми руками раз... Э. Уделаю. А девица слегка поворачивается, как бы шепча что-то на ухо своей товарки. А на самом деле представляя на обозрение туго обтянутую филейную часть. Переступает ноги на ногу. Ах ты. Вот я тебя вы... Э, выжму до талого на спарринге. Вот ведь... Пропустил весь диалог двух командиров. Уловил только что-то про детский сад и воспитателя школьников. Вот Рогожин, сплюнув, скомандовал. «Ты со своими к той стене, я со своими к той!» Расходимся. Злой, как черт, Рогожин задвигает речугу. «Парни, каюсь. Хотел вам показать, что вы еще совсем мало можете, но в свете последних событий оглядываются к противоположной стене. Концепция поменялась. Хочу, чтобы вы их порвали. Биться будете пять на пять!» «Мажор», «Лаки», «Пепел», «Хан» и «Командир», «Балагор». «Командир, пусти! Там одна дрянь мне рожи корчила! Пусти! Сука, воду не подведу!» Хм... С сомнением оглядывает рвущихся в бой парней. «Хорошо. Пятый Балагор. Те, кто остался не у дел, расстроенно вздыхают. Ну что теперь? Выбор сделан. Хотя тут только по поводу пятого и можно думать. Да и то выбор между Вовкой и Листиком. На второго, как вы понимаете, именно в этом деле полагаться рискованно. Хотя есть еще могучий молот, но он все же довольно медлительный. По нашим меркам, конечно. Так что выбор очевиден. Но раз уж Ваван сам напросился, то и спрос особый. Тем временем капитан принялся раздавать ЦУ. «Учтите, девки резвые, зазеваетесь мигом, нож в брюхо получите. С последствиями вы уже знакомы. Будут отводить глаза, но вам это не страшно. Вы привыкли меня по кустам выискивать, так что просто учтите. Кстати, у вас высокий уровень отводки» так что можете использовать как козырь». «В бою?» — снял у меня с языка пепел. «А что?» — удивился Рогожин. «На бегу же используешь. Конечно, это не то, что в укрытии без движения, но мгновение вам даст». «Так не делали же никогда!» «А против кого?» — усмехается капитан. «Вы тогда к тому же мажору вообще не подберетесь. Или вон, Лаки, тоже достиг весьма впечатляющих успехов. Они и так самые сильные бойцы. Короче, не отвлекай». Про их уровень могу сказать мало, знаю только старшую, Аглаю, и вон рыжую, Алену. У них вполне приличный уровень, про остальных не знаю, поэтому и предупреждаю. Но отводку они используют на автомате, как помощь в бою. Десантницы они, а вы диверсанты. Скрытность – ваш хлеб, так что не прогадайте. Что еще? Ах, да, самое главное, Аглая моя бывшая. Развернулся и, захватив оставшихся без дела парней, отвалил к боковой стенке. Психолог хренов м -ля...". тоскливо протянул Вовка. И он прав. У каждого из нас была в жизни бывшая. Ну, может, кроме Сашки. Надеюсь, что и не будет никогда. Дай-то бог. Деда, не для себя прошу. И как потом в глаза ему смотреть, если так опозорим, а? Это хуже, чем сесть в лужу перед возлюбленной. Она сама придумает оправдание и пожалеет. Так что тут можно массу плюсов найти. А вот бывшая, это же. Это как. Мужики, слушай мою команду! Вот это другое дело. Услышав волшебное для каждого военного человека слово, мгновенно подобрались и приготовились внимать. «Балагор, которая рожа строила». «Вон та черневая, вторая справа». «Забирай». «Лаки, тебе Аглая, мне Алена». «Может, наоборот?» «Нет». Трясу головой. «Они нас не знают. Значит, предположат, что мы сами по силам распределимся. Но есть вариант, что рыжая захочет со мной разобраться. Не зря же глазки строила». «Тоже верно», кивает хан. Вот и я говорю. Вы с пеплом разбирайте оставшихся. Ваша задача продержаться сколько сможете. Не завалить, а продержаться. Не рискуйте, иначе нам хана. Лаки, теперь ты. Что хочешь, делай, но поверни Аглаю ко мне спиной, понял? А если ты сам в этот момент спиной будешь? Подашь сигнал. Какой? Клёвые течки. Тут же подсказал Балагор. Хотел рявкнуть, но передумал. Логично. Точно не догадается, что это сигнал. «А там главное не зевать. Как только атакую, Лаки добивает. Если Алена меня достанет, то всё равно без огла и полегче будет. Но если не свалюсь, сразу вцеплюсь мёртвой хваткой. Тут уже всё будет зависеть от тебя, Санёк. Вали и помогай мужикам. Всё. Джин выходит». Рогожин выходит на центр зала и подаёт сигнал подойти. И пока мы с двух сторон приближаемся к нему, говорит. «Бой на ножах. Максимальный уровень. Тех, у кого маска засветится красным, не трогать». В случае болевого, сдающегося, отпускать немедленно. Калечить друг друга – последнее дело. Пристально смотрит на девушек. Спасибо, что не на нас. Вот обиделся бы, честное слово. Те же, переглянувшись, кивают. В остальном правил нет. Что, и в пах можно? Вылезла вперед рыжая язва, поглядывая в мою сторону. А чернявая задумчиво окинула взглядом Вавана, Тот аж вздрогнул. Я, если честно, тоже. Ну, я ей это припомню. Можно кивает капитан. «Только теперь не обижайся, когда тебе по тичкам настучат. А судя по тому, как мажор внимательно их рассматривает, именно туда тебе и прилетит». «Нет, ну, капитан красавчик. Вот так вам, девоньки. Теперь думайте не о том, как нас этими самыми буферами отвлечь, а как по ним не получить». Собственно, ни у кого не вызвало нареканий, что я и Балагур встали напротив нахалок. Лаки же поступил красиво, слегка поклонившись огла и выдал. «Раз мажора уже ангажировали на этот интимный танец, позвольте предложить вам со всем почтением свои услуги. Но так как, к вашему сожалению, я женат, могу предложить только мордобой и ничего более». Думаете, она отказалась? «Ага». Так на Саньку сверкнула глазами, что сразу все стало ясно. Пепел же обратился к довольно симпатичной девушке с явной примесью восточной крови. «Я, конечно, холост, но, боюсь, вам тоже ничего не светит». «К моему сожалению, самых симпатичных уже разобрали, так что интим не предлагать». Девчонка, вспыхнув, стиснула в руке нож, сверля Андрея многообещающим взглядом. Хану уже можно было ничего не говорить, вроде распределились. «Но, а, как говорится, доводи дело до конца. Мы ведь не из любви к искусству, для дела стараемся. Вывести из равновесия такого опасного противника, считай, половина дела сделана». «Лично вы можете сразу предлагать, думаю, в этом деле вы сможете дать мне фору, в отличие от боя на ножах». «Так зачем тратить время?» «Размечтался! Предлагалку сперва отрасти!» Вот и блондиночку вывели из себя. Кстати, Марик не прогадал, у нее самая большая грудь. По такой приятное... постучать. Танцуем. «О да, это танец. Опасный и завораживающий. Здесь настоящая боль и страсть». Девушка Алена сверкает глазами сквозь маску, прекрасная, как змея, приготовившаяся к броску. Ее удары опасны и непредсказуемые, но... Она ничто по сравнению с моим учителем, братом и командиром. Поэтому мы бьемся на равных. Возможно, я чуть быстрее и, конечно же, сильнее ее, Но вот попасть не могу. Нож скользит буквально в миллиметре от тела. Да, она мастерски отводит глаза. Опыт и постоянная практика много значит, но я справляюсь. Хотя и уворачиваться труднее, чем обычно. Ведь нож в руках тоже стремится пропасть из поля видимости. Ох, Руслан, почему же ты не учил нас? Что может заменить практику? А ведь нужно следить еще и за Аглаей. Чуть отвлекся, и все. Нож рыжеволосой красавицы скользит по предплечью. Отвлекла, запутала. Руку скручивает боль. Она не настолько велика, чтобы выронить оружие. Но я роняю. Радостное торжество заполняет холодные ледяные глаза. Все, пора. Мимолетная растерянность от осознания того, что я пропал из виду. Это тебе не банальная отводка, скрывающая взгляд. Это мой особый талант. Конечно, она разберется, если дать ей лишнее мгновение. Но его-то как раз и нет. Сильный пинок в живот, нанесенный из пустоты, отбрасывает Алену на несколько метров назад. Кто сказал, что люди не летают? Если хорошенько засандалить, то очень даже. И ведь не жаль ее. Эта дрянь дважды пыталась отбить мне самое дорогое. В последний раз почти удалось. Вся внутренняя часть бедра горит. От всей души била. Если бы в последний момент не среагировал, меня бы уже уносили. И вот вопрос, а нужны бы мне были после этого бабы? Пока Алена летела, подхватываю не успевший упасть на пол нож и прямо так, распрямившись как пружина, выстреливаю в сторону наседающей на Сашку Аглаи. Симулятор отмечает поражение почки, девушка выгибается назад. Как просто звучит. А ведь это боль, возможно, даже более реальная, чем настоящая. Свободной рукой перехватываю ее за шею, и Лаки наносит четыре быстрых удара левой рукой. Один касательной в бок, следующий в правую руку, потом во внутреннюю часть бедра, ну, почти бедра. Что это на него нашло? И последний напротив сердца. «Должок!» — хрипит искореженным оскалом боли ртом, и, падая на колени, сипит. «Прости, брат!» Похоже, ему все же прилетело и достаточно сильно. И только на остатках воли он смог продержаться последние мгновения. Отпускаю уставшую тяжелую девушку и бросаюсь к начинающей подниматься Алене. Сильная девка. После такого удара мужики не встают. Или я все же немного сдержался. Все же девушка. Рыжая стерва пытается полоснуть ножом по ногам, но, увы. После моего удара координация нарушена, а уж чтобы отвести взгляд и разговора нет. Ну а я сегодня добрый. Поэтому просто подаю ногу навстречу, слегка двинув вперед. Нож отлетает в сторону. Теперь просто и незамысловато в шею. Все, Алис, оборачиваюсь, стремясь поскорее броситься на помощь парням. Все же им противники достались попроще. Все еще на ногах и довольно резво скачут. Кроме Балагура, тот сцепился в партере со своей брюнеточкой. Но да ему будем помогать в последнюю очередь. Уж такой здоровяк, как Вовка, наверняка сможет побороть женщину. Проклятье, я сейчас разрыдаюсь от умиления. Вроде только что не шевелившаяся и скрючившаяся от боли Сашка выбрасывает вперед руку, подрезая голеностоп противницы Марата. Та вскрикивает то ли от боли, то ли от неожиданности и получает критическое повреждение от ножа Хана. А вот красотка с восточной внешностью, сражающаяся с пеплом, допустила непростительную ошибку. Разорвав дистанцию, попыталась посмотреть, что произошло, и получила нож в поясницу от одного очень симпатичного старшины. Вы же не будете спорить, что я симпатичный? Подумаешь, нос слегка набок Не сильно ведь. Если не присматриваться, то и незаметно вовсе. Это меня Руслан наградил. Он довольно улыбается. Хороший человек. Ой, про Балагура забыли. Толпой бросаемся на помощь. Чем раньше победим, тем быстрее перестанет крутить боль Санька. Блять, я говорил, что Вова клоун. Да? Точно говорил? Ну, ничего страшного, скажу еще раз. Балагур – клоун. Приказ какой был? Продержаться? Продержаться. Вот он его и исполнил, но по-своему, по-балагуровски. Перед началом боя артистичный клоун Вова, состроив масляные глазки, уставился на титьки и начал облизываться, возбужденно дыша. Короче, продемонстрировал свою сущность. Это ли неубедительно? Ведь не притворялся же, подлец. Девица же постаралась принять самую соблазнительную из своих поз, что, учитывая наряд, не так и сложно. А когда Вова с глупой улыбкой и дебильным взглядом попер к ней подпустила поближе и, лишившись ножа, оказалась погребена под сотней килограмм стальных мышц. Ошвырнув на всякий случай свой симулятор, Вова облапил красотку и начал с ней бороться, не позволяя вывернуться и атаковать. Это он так объяснял, а на самом деле он ее банально лапал. Девица же, почуяв настоящую мужскую силу, принялась вырываться и не просто так, а очень активно. Так что, если бы не маски то в тот момент, когда мы подбежали, они бы уже сосались в засос. Балагур, мля!» Услышав командный рев в моем исполнении, Вовка бросил бороться за нашу победу и вскочил. И с улыбкой кота, сожравшего кринку сметаны, причем пойманным он себя не считал, начал гнать. «Товарищ старшина, ваш приказ выполнен, противника держал сколько мог!» Балагур ты в курсе, что ты клоун?» – раздался довольно голос Рогожина. «Так точно, товарищ капитан, но прошу заметить исполнительный клоун». «Ах, ты ж сука!» Сколько раз было сказано «не доверяйте женщинам». Девица, только что с увлечением искавшая швы на костюме Вована, подхватила с пола нож и вогнала ему в поясницу. С одной стороны, молодец, бой-то не закончен, и была гуру наука. Но вот с другой – дура-дурой. Удар-то нанесла. Но вот про то, что Вова на одних рефлексах ответит, не подумала». «А ведь Руслан говорил, маска удар не держит». Но, как оказалось, и не ломается. Но, видимо, в ней предусмотрен предохранительно подобный случай. Ведь если бы она не слетела, пока девчонка кувыркая слетела вдаль, а ведь могла захлебнуться кровью, собравшейся под маской. Хотя нет, мы-то здесь. Как вы понимаете, после удара, которым можно пробить стену, а в тот момент Вовка не сдерживался, выглядела девушка хреново. Выключили симуляцию – Вызвали медиков, те поставили диагноз «жить будет». Уже хорошо. А то Вовка сам не свой. Когда же выяснилось, что маска все же помогла, и там всего лишь сломан нос и челюсть, то все облегченно вздохнули. Могло быть и хуже. Проклятье. Так вот почему мы на ножах бились. Просто в рукопашке мы бы порвали девок только за счет силы. Что Вова и доказал.